Белоруков рассказывает, что Саундерсон углы геометрических фигур помечал, как и полагалось в геометрии, соответствующими буквами. Почему-то мне это описание напоминает кодовую таблицу Барбье. Однако известно, что знаки из рельефных точек, составленные из булавочных головок, Саундерсон читал с поразительной быстротой, не испытывая совершенно утомления пальцев. Определив на ощупание геометрическую форму и общие размеры, Шеститочие по вертикали и горизонтали, как система образующего знака, Брайль сконструировал свой прибор, который позволял опробировать на бумаге формирование различных точечных комбинаций. В свои первые опыты он представлял на суд учителей и воспитанников института. Одобрение друзей естественно добавляло энергии, и он делает следующий шаг. На основе анализа результатов многих опытов он обосновывает математически в миллиметрах наиболее удобные для тактильно-двигательного восприятия типоразмеры шеститочия по высоте и ширине прямоугольника. Определяет типоразмеры рельефных точек, составляющие шеститочие, числовые расстояния между ними, расстояния между знаками в слове, пробелы между словами в строке и интервалы между строк. Теперь добытые результаты вычислений следовало заложить в конструкцию прибора. Позднее друг Брайля Вагнер, учтя его расчёты, значительно усовершенствовал этот деревянный прибор, изготовив его из металла. Вагнер заменил нижнюю доску прибора Брайля с канальцами на матрице на углубление для шести точек и соответствующими прямоугольными клетками в верхней крышке. А после реконструкции Брайлевского прибора кунцем, который изготовил его из цинка, чтобы не пачкать руки при письме, и соединил матрицу с крышкой и шарнирами, прибор Брайля стал 18-строчечным, по 23 клетки в строке. Цинк-металл достаточно мягкий, поэтому под матрицу была подложена медная доска, которая препятствовала тому, чтобы прибор елозил при письме. Причем на правой стороне верхней крышки Кунц сохранил ключ Брайлевской системы – первые 10 букв латинского алфавита. Одним словом, прибор Брайля приобрел современный вид. Его охотно закупали в Западной Европе, а с 80-х годов 19-го столетия и в России. Гений Брайля безошибочно выделил из всего латинского алфавита 10 букв в качестве системообразующего ключа. Свою роль сыграла в этом выборе возможность обозначить эти буквы наименьшим словом точек и желание упростить воспитанникам переход на свою систему с линейно-рельефного шрифта Лизюэра-Дюфо. Выбор системы образующего ключа позволил Брайлю сформулировать и применить принцип строгой математической последовательности преобразования точечных комбинаций для обозначения цифр, знаков, арифметических действий, букв французского языка, знаков припинания и нотописи. Помнится, я уже говорила о том, что открыв шеститочие, он разъял его снова и выделил из него вторую, четвёртую и пятую точки в качестве системообразующих элементов, функционально участвующих при формировании 10 знаков основной строки таблицы и 63 обозначений. Эта строка и стала первой в таблице, причём для простоты и эффективности тактильно-двигательного восприятия, особенно в начале обучения, Брайля сознано использовал верхнюю часть шеститочия. К первой точке он сначала прибавил вторую, потом четвёртую, затем пятую, а затем четвёртую и пятую вместе. После этого ко второй точке он прибавил первую и четвёртую, а затем первую, четвёртую и пятую вместе, затем также вместе первую, четвёртую и пятую и первую и пятую вместе. Быстрая основная строка из 10 букв латинского алфавита: А первая точка, Б Первая и вторая точки: C первая и четвёртая, D первая, четвёртая и пятая, E первая, пятая, F первая, вторая и четвёртая, G первая, вторая, четвёртая и пятая, H первая, вторая, пятая, I вторая, четвёртая, J вторая, четвёртая и пятая. Мысленно взглянув на выстроенную строку, он внезапно понял, что перед ним сам собой выстроился идеальный цифровой ряд. А чтобы не перепутать буквы с цифрами, он придумал ставить перед цифрами специальный знак. Как математик, он не мог не подумать и о знаках арифметических действий, разместив их с учётом частоты употребления и комбинационных ресурсов системы в средней и нижней части шеститочия. Здесь всё логично, ведь в ходе занятия математикой, как и при чтении вообще читающий палец для восприятия знака начинает двигаться слева направо и сверху вниз. А с цифрами или группами цифр обучающиеся встречаются все-таки почаще, чем за знаками арифметических действий. Гений на то и гений, чтобы его посещали озарения. Переводя буквенный ряд в цифровой, Брайль открыл важнейшее свойство точечных комбинаций шеститочия. Одну и ту же комбинацию точек он решил использовать в различных функциональных значениях, что значительно увеличивало ресурсные возможности системы ограниченный 6ю 10 тремя одноклеточными знаками так буквы по его воле превращаются в цифры а семь последних знаков цифрового ряда в 7 нот